как дракон среди ясного неба. Спящие наведенным сном не спешили просыпаться. Минлу каждый день их проверял, но в личных покоях Ван Джун Сина все оставалось по-прежнему. Иногда Минлу даже начинало казаться, что они вовсе никогда не проснутся. Как сказал Лидзе, боги очень небрежно относятся ко времени. А если он усыпил их на десятки или даже сотни лет? Беспокоило Минлу еще и то, что спящим приходилось обходиться без еды и воды. Конечно, Лидзе велел ему не тревожиться, но как Минлу мог оставаться спокойным? Его брат лежал недвижно, словно покойник, и неизвестно, сколько еще пролежит. Впрочем, состояние спящих нисколько не ухудшалось. Минлу никогда еще не чувствовал себя таким одиноким. Ли Цзэ был занят планировкой павильона для заключения мира, а лань окончательно бросившая притворяться вдовствующей императрицей, пряталась у него за пазухой или бездельничала в павильоне Дзюйхуа, подъедая виноград. А то и вовсе куда-то пропадала. Минлу был страшно возмущен происходящим. К тому же Ли Цзэ объявил, что представит императору небесного наставника, и все согласились, что это хорошая идея. Учиться Минлу не хотелось, тем более, что он смутно понимал, даже если Ван Джун Син к тому времени проснется, то компанию ему не составит. Наставника ведь пришлют для императора, а не для его личного слуги. В самом скверном расположении духа Минлу отправился в сад попинать деревья, распугать дворцовых павлинов и покидаться камнями в пруд с разноцветными рыбами. Не слишком достойное поведение для императора, но кто бы осмелился сделать ему замечание. Шугануть птиц ему не удалось, их уже кто-то распугал так, что они взлетели на деревья и старательно притворялись листвой. Надо полагать, это было дело лап чернобурки, окопавшейся, в буквальном смысле, в саду. А из пруда пропали все рыбы, и надо ли спрашивать, кто их съел. Минлу пару раз пнул дерево, но особой радости это ему не доставило, да еще и ногу ушиб. Вдруг что-то странное стало твориться в саду. Птицы всполошились и захлопали крыльями, разлетелись в разные стороны, сталкиваясь друг с другом и крича дурными голосами. Хотя у павлинов других и не бывает. Земля и воздух загудели. Слышно было, как весь дворцовый комплекс отозвался жалобными стонами стен и перекрытий. минлу испуганно подумал, что это землетрясение, или того хуже, очередной демон выбирается из-под земли, но потом сообразил, что гул идет не снизу, как в прошлый раз, а валится сверху, и задрал голову, чтобы взглянуть на небо. С небом тоже творилось непонятно что. Облака скрутились в настоящий водоворот, то и дело прорезаемый вспышками молний, и из этой воронки вниз стремительно неслось что-то невообразимое, окруженное сполохами пламени и густым дымом. Менлу сразу же подумал о метеоритах, Он читал, что гигантские камни валятся с неба, и что после них не остается ничего живого, потому что сила разрушения их сопоставима со стихийным бедствием. Если такой метеорит упадет на дворцовый комплекс, то, что минлу полагал метеоритам, грохнулось в нескольких шагах от него, обдав юношу волной жара и дыма. Минлу закрылся руками, мысленно попрощавшись с жизнью, но особого вреда это ему не причинило, он лишь расчихался. Порывом ветра дымовую завесу разогнало, и минлу вытаращился на то, что упало к нему в сад. — Да вы издеваетесь! — потрясенно воскликнул он. — Сначала боги, потом демоны, теперь еще и это! В дворцовый сад упал вовсе не метеорит, а огромный дракон. Признаков жизни он не подавал, только дымился, а вытянутое тело простерлось далеко, едва ли не до пруда. Минлу до этого момента полагал, что видел все, и его ничем не удивишь. Но дракон, драконов даже в легендах называли мифическими существами. Они были необыкновенно редки, если существовали вообще. Потому художники вовсю изгалялись, иллюстрируя свитки и книги, легко рисовать то, чего никто не видел. Но этот упавший с неба дракон нисколько не походил на драконов, которых Минлу видел на картинках. Этот был настоящий.